Глава 4. Я выдохнула с облегчением. Еще одна важная задача будет решена – хорошо иметь подругу, которая разбирается в моде. Сама Кори одевалась красиво и со вкусом, и мне, деревенщине, конечно же, подскажет, что выбрать. Я намеренно умолчала, что меня не приняли на факультет темной магии, и так в глазах коменданта находилась на самой низшей ступени местного дамского общества. Мысленно я уже планировала, как славно мы вскоре проведем время, покупая новые вещи. Всегда любила ходить по лавкам, правда, мы с наставницей редко покидали наш горный поселок, приезжали в ближайший город от силы раза два в год верхом на лошадях и уезжали, груженные по самую маковку. Постоялый двор требовал то новых простыней, то смены битой посуды, но и впечатлений от такого путешествия мне хватало надолго. Наверное, я никогда не привыкну к радости от покупок, а особенно, если они делаются для меня. Ганна нечасто меня баловала, только когда замечала, что я уже выросла из прежней одежды или была с ней неаккуратно. Ох уж эта вечная нехватка денег! «И ты не побоялась остановиться в поросячьем пятаке?» Кори возмущенно свела бровки. «Там же собирается один сброд!» «Не скажите, милая барышня!» Проскрипела комендантша. Питак очень уважает наш наследник. А если уж есть желание заинтересовать его собой, советую появляться там как можно чаще. Как-никак, а принц Ялдвик до сих пор не женат. О, произнесла я восторженно, у нас есть надежда увидеть сына короля Эндороля. Для тебя привилегия только увидеть принца, ведьма бросила на меня насмешливый взгляд. А вот леди Мирроу имеет все шансы стать его женой. Вот так запросто комендантша поставила меня на место. Таким, как я, не светит высшее общество. Зря декан факультета темной магии соблазнял меня холостыми родственниками, посещающими будущих жен. Не того я поля ягодка. Ведьма проводила нас до покоев уже занятых кори. Сунув мне в руку ключи от второй спальни, небрежно указала, что постель я должна застелить сама. Слуги для простолюдинок не предусмотрены. Я не была против поработать сама, знала бы она, сколько кроватей в день я заправляла, когда открывался охотничий сезон, и сколько приходилось стирать белья до цыпок на руках, так что мне ее просто не натянуть на матрас, раз плюнуть. «Скажи, Кори, откуда ты родом? Я так понимаю, что ваша семья из знатных, раз принц может выбрать тебя в жены. Не будет ли неловко, что ты поселила меня у себя? Все же мы неравного положения». Корри почему-то смущенно опустила глаза. «Даже если меня упрекнут в том, что я поселила тебя у себя, мне будет на это плевать. Всю жизнь мне указывали, с кем можно дружить, а с кем нет. Сегодня я сделала выбор самостоятельно и ничуть не жалею. Ты видела этих чванливых девиц в холле? Я устала от таких неискренне лживой, кичащейся своим положением. А ты простая и искренне...» Корри подняла на меня глаза. «Мне с тобой легко...» Так кто же ты такая, Леди Мирроу? Я дочь короля Аверколя. Ее высочество принцесса Каролина Мирроу. Вторая комната предназначалась для моей личной служанки, но правила упс не предусматривают горничных, даже для принцесс. Я дернулась, думая, что эта роль будет отдана мне. Даже успела расстроиться, что так хорошо подумала о Коре. Я и подруга принцессы. Но она подняла в протесте руку. «Нет-нет, я предлагаю тебе дружбу. Мне одиноко вдали от дома, так же, как и тебе. А вдвоем нам легче будет справиться с трудностями жизни в УПС». «Раз так, я согласна», — я улыбнулась подруге. «Мы будем доверять друг другу тайны. Ведь о первой моей тайне ты уже знаешь. Мне не нужен Ялдвиг Коверт второй. Я влюблена в демона Джерома Амброуза». Мы договорились пойти на Кривую улицу после обеда. А пока каждый занялся своими делами. Я заправляла постель, Корри перебирала учебники, которые успела получить в библиотеке. Я всполошилась, когда она громко вскрикнула. Вылетела из спальни, представляя, что к нам заползла змея и ужалила несчастную принцессу. Но нет, не было никакой гадюки. Корри прижимала ладонь к губам. Она в ужасе смотрела на какую-то бумажку. Как я поняла, она нашла потерянную записку. «Я все перепутала!» Она подняла на меня испуганные глаза. «Оказывается, я должна была пойти на второй этаж, на кафедру искусства магического боя и передать амулет лорду Амброзу, но не декану Джерома, а преподавателю Тутта? Ведь чувствовала же, что ошибаюсь, но все равно пошла на бытовой. Что теперь делать?» Я тоже ощущала вину. Ведь именно я сбила принцессу с пути, направив ее к декану. Вздохнув, сказала. «Придется попросить вернуть кольцо». Чужой подарок же. Ой, я сама не смогу. Принцесса в панике схватилась за лоб, словно у нее вдруг сильно разболелась голова. Неудобно. Подарила. А теперь придется лепетать. Отдайте, пожалуйста. Я дура. Представь, как я буду выглядеть. Ну и оставлять нельзя. Я опять вздохнула. Кстати, кто дал тебе этот амулет? кория замерла, так и не убрав руку с лба. Смотрела на меня из-под нее. Я... «Не знаю», — наконец выдала, но почему-то шепотом. «Нашла в вещах, которые прибыли со мной из дома. Сначала думала, что коробочку с запиской положил папа, потом поняла, что почерк не его. Может, кто-то попросил маму? Она последняя проверяла, все ли упаковали служанки. Боги, как же стыдно!» Принцесса Верколя, небольшой страны, граничащей на юге с Андоролем, из трех сторон омываемой теплым морем, бухнулась на диван и уткнулась лицом в подушку. «Ты злишься на меня?» — спросила я, присаживаясь рядом. Мы находились в общей комнате, что-то вроде небольшой гостиной с круглым столом, мягкими креслами и книжными полками до потолка. «Что ты?» — она села. «Как я могу злиться на человека, благодаря которому влюбилась? Не направь ты меня к Джерома, я бы ни за что не отважилась его поцеловать. А тут все как-то ладно сложилось». И он был не против, я же помню его язык в своем рту. Я покачала головой. Принцессе не позволят выйти замуж за кого попало. Пусть это будет даже декан Упс. Как бы моя ошибка в итоге не привела к международному скандалу между Верколем и Диманвилем. Вечно я вляпываюсь в глупые ситуации, а все мое желание прийти страждущему на помощь. «Поцелуй! Это было так чувственно, нежно, волнующе!» С придыханием добавила Кори, поднимая влажные глаза к потолку. «Черт, еще и первая любовь!» Я вгрызлась в собственный ноготь. «Как убеждала моя наставница, первая любовь всегда несчастная. Я ни разу не влюблялась, поэтому могла положиться только на опыт старших. Ганна как-то обмолвилась, что из-за обманщика, которому безоглядно верила, оказалась ни с чем». Она очень жалела, что так и не обзавелась детьми, упустила время, потратив его на никчемного лгуна. Поэтому считала благословением, что однажды на порог постоялого двора подкинули маленькую девочку, меня. Она все же испытала радость материнства, хотя никогда не позволяла называть себя мамой. Внушала мне, что однажды я узнаю настоящих родителей, говорила, что они меня ищут, не могут не искать, ведь я человек, а не щенок с этой верой я и жила шли годы но мама так и не появлялась собирайся пойдем к декану вместе я поднялась и потянула за руку кори поход по лавкам откладывается будем выручать кольцо возьмем с собой записку покажем ее лорду джерома скажем что не знали о существовании сразу двух амброузов нет нет только не я кори схватилась за подушку словно та помогла бы ей остановить меня «Я сама поговорю с ним. Постоишь за дверью. Я буду тактична и постараюсь, чтобы ты не выглядела глупой. Возьмем кольцо и оттуда рванем в столовую. У меня уже живот поджимает». Видимо, Корри тоже была голодна, поэтому согласилась. Прихватив записку и взявшись за руки, мы покинули комнату. Будущие жены, столпившиеся у общежития, проводили нас настороженными взглядами. Краем уха я услышала, что они обсасывают кости новенькой, заявившейся в упс в одной набедренной повязке. Молодец, девчонка, мне бы такую самоуверенность. Пока шли, я коротко рассказала Коре о происшествии с копиносицей и о благородном рыжем демоне, который спас ее от насмешек. В холле университета уже не было ее вещей, но и к нам в общежитии она не заявлялась, об этом не применули бы упомянуть. «Если не будущей жены, то хотя бы та же комендантша. Как ты думаешь, она тоже из ведьм? Вупс, женщины могут учиться только на трех факультетах. У нас, у темных магов или у артефакторов». Кори все время оглядывалась, будто высматривала пути отхода. «Если бы я не держала ее за руку, она точно рванула бы назад». «В столовой узнаем, когда она придет туда», — пообещала я и распахнула дверь в приемную. С порога хотела объявить цель визита секретарю, но того не оказалось на месте. Дверь в кабинет декана была распахнута, и оттуда доносились голоса. Один, знакомый, принадлежал лорду Амброузу. «Так и сказала? Хочу на боевой?» Джерома громко рассмеялся. «Надо же, огонь, девка!» «Тебе смешно, а мне придется с этим огнем возиться. Ректор назначил меня ее куратором». Второй собеседник явно был расстроен. «И где она сейчас?» «В общежитии боевого факультета? Обустраивается на мансарде?» Собеседник декана вздохнул. «А мне пришлось идти на склад, чтобы выбрать для нее комбинезон. Не ходить же ей в моем сертуке». Джерома опять рассмеялся. «Придется тебе прогуляться с подобечной по лавкам. Будешь у нее нянькой, сразу поймешь, как нелегко мне справляться со своими студентками. Это одна всех твоих наседок стоит». Корель сделала большие глаза и потянула меня в коридор. Ей неудобно было подслушивать. Принцессы такие правильные, я покачала головой и прижала палец к губам. Пока мы переглядывались, не заметили, что демоны появились в дверях. Лорд Джерома и тот второй, рыжий. Кто он, я уже догадалась. Видела же, как он накидывал на плечи дикарки свой сюртук. Демоны молча уставились на нас, застывших подобно сусликам. Я еще смогла повернуть голову, а вот Корри точно парализовала. «И опять-то здесь Лана Светлячок», — вздохнув, произнес лорд Джерома. Он оперся плечом о дверной косяк, приготовившись слушать долгое объяснение. Улыбнулся, когда увидел, что лицо принцессы обрело малиновый окрас. «Что на этот раз?» «Вот, читайте». Я сунула декану под нос записку. «Кольцо леди Миру предназначалось не вам, произошла путаница. Оно должно принадлежать другому лорду Амброузу». Взгляд Рыжего сделался заинтересованным, и когда декан взял послание, заглянул в него через плечо старшего демона. Лорд Джерома, читая, щурился, что говорил о его плохом зрении, мог бы и надеть очки, так нет, увешался амулетами, чтобы поражать своих курочек. Или наоборот, все это серебро обереги, в любом случае хорошо, что спрятал рога, сейчас скорее точно упало бы в обморок.